Владим. Он планировал переспать с Машей и благополучно забыть о ее существовании. Обычно это помогало избавиться от лишних чувств, которые в принципе были редким гостем в его жизни. Все шло по проверенной схеме. Ухаживание, секс, объяснение границ. От последнего зависело встретится он с девушкой еще раз или нет. Вот Вероника изначально очень умно поступила, все поняла и беспрекословно следовала его правилам. Поэтому он закрывал глаза на некоторые косяки. С Машей было сложнее. Угрызение совести никогда особо его не мучили, но осадок после расставания утром в квартире остался. Она послушно ушла, словно сама хотела сбежать, отпустила вызванное им такси и исчезла, ничего не прося и не требуя. В том, что она не возьмет денег, Вадим не сомневался. Тогда он позвонил в ювелирные, где был постоянным клиентом, и на усмотрение менеджера отправил подарок вместе с «Желтыми розами». Все девушки, которых он встречал ранее, конечно, оставались недовольны расставанием, но дорогие подарки быстро исправляли ситуацию. Вадим почти убедил себя, что все прошло. Он собирался забыть о кофейне около парка, о маленькой квартирке с котом и девушке, что носила пижаму с единорогами. Даже когда Маша пришла вернуть ему колье, он смог контролировать свои чувства, убедившись, что правильно поступил. Она не вписывалась в его мир, в отличие от Вероники, которая даже виду не подала, что ее задело происходящее. Бумажный пакет ювелирного Вероника безусловно узнала. Вадим часто дарил ей украшения из этого магазина. Но забвение длилось недолго. Когда через день он увидел Машу вместе с Иваном, ему словно выбили почву из-под ног. Вадим только пришел к показному перемирию с Волковым. Последний человек, с кем он хотел бы видеть эту дуреху, был больной садист, с которым он на ножах уже долгое время – Лучшего способа поиграть на его нервах нельзя было и придумать. С отвращением, смотря на то, как Иван с ней обращается, Вадим едва держал себя в руках. Когда Маша ушла вниз, он не выдержал. «Где Ольга? Она не против, что ты таскаешься с кем попала по клубам?» — спросил Вадим. «Свалила! Не могу сказать, что я не ожидал такого поворота. Но свято место пусто не бывает!» Иван с залпом выпил шот. «Не всем везет, Вадим, как тебе с Вероникой!» «Может, для начала перестать бить своих женщин до потери пульса, и тебе тоже что-то обломится?» — раздраженно бросил Вадим, пытаясь понять, кто его больше бесит — Иван или Вероника, глупо улыбающиеся комплименту. «Когда-нибудь, безусловно, попробую эту тактику, но явно не сегодня!» Вадим сжал руки в кулаки, собираясь отделать Ивана прямо тут, но тот вдруг встал с места, достав из кармана телефон. «Извини, надо выйти поговорить, пригляди за Машенькой, будь другом, у меня сегодня на нее планы!» На этом он удалился. Вадим следом поднялся и пошел вниз. «Постой, Вадим, ты куда?» — крикнула Вероника, но он даже не обернулся. Последней каплей были синяки. На тонкой шее отчетливо виднелись следы рук. Вадим забыл о том, что дал себе слово больше не вмешиваться в жизнь Маши. Ему стало плевать на указание Александра Михайловича прекратить разборки. Он собирался убить Ивана прямо в ночном клубе на глазах сотни свидетелей. Через несколько часов, отвезя Машу домой... Вадим сидел в гостиной у себя в квартире и просматривал фото на планшете. «Почему мне не доложили об этом?» – тихо спросил он. «Баби без клоки, Вадим. Парни решили не вмешиваться, учитывая, что все это сделала Вероника», – ответил Анатолий. Он старался как можно аккуратнее подбирать слова, так как Вадим в последнее время вел себя агрессивнее, чем обычно. «Маша кому-нибудь звонила, просила помощи?» «Нет, справилась своими силами». — Парни из фирмы по замене стекол сказали, она в долг взяла? — Выясни, у кого, — бросил Вадим. — И привези сюда Веронику. — Время полпятого, она, наверное, спит, — заметил Анатолий и тут же пожалел о своих словах. — Да даже если она на другом континенте, чтоб через полчаса эта дура была тут! — крикнул Вадим. Анатолий ушел, и Вадим остался один. Тяжело дыша, он налил себе стакан воды. Было сложно догадаться, чем думала Маша, оказавшись в подобной ситуации. Ему оставалось только надеяться, что деньги в долг она взяла не у Ивана. Через полчаса, заспанная в тёмных очках на пол лица, Вероника стояла на кухне, шлёпая пухлыми губами. «Вадим?» Она растерянно переводила взгляд с него на билет на столе. «Ты перешла черту». Тихо сказал Вадим. Вероника знала этот обманчиво спокойный тон и попятилась назад. «Я ничего не сделала». Её нижняя губа задрожала и из-под очков показалась скупая слеза. Жалкая попытка соврать взбесила Вадима еще больше. Бери билет до Новосибирска, кажется, там живет твоя мать. И воспользуйся поводом ее навестить. Вадим, прости, я очень тебя люблю и поэтому так поступила. Вероника, лучше замолчи, рыкнул он. Вешай лапшу на уши кому-нибудь другому. Через полгодика так и быть, можешь вернуться в город, но чтобы не попадалось мне на глаза. А теперь пошла вон. Поджав губы, она взяла со стола билет на поезд Москва-Новосибирск. «Поезд? Плацкарт?» — возмутилась Вероника, забыв об игре на публику. <связь> «Я что, двое суток буду трясти с нищебродами?» «Будет время подумать о своей жизни и спуститься с небес на землю», — ухмыльнулся Вадим. «Урод! Я никуда не поеду!» — взвизгнула Вероника, швыряя на пол билет. «Либо в Новосибирск, либо на кладбище, выбирай!» — крикнул Вадим, теряя терпение. Шмыгнув носом, она быстро подобрала с пола билет и выскочила из комнаты. Нужно отдать должное, у Вероники было отлично развито чувство самосохранения.